Глава семнадцатая Несмотря на опасения тренера, поход за вкусностями прошел спокойно. Никто на нас не бросался, не пытался остановить и не приставал с дурацкими вопросами. В общем, мы просто подошли к ближайшему увеселительному заведению, отстояли небольшую очередь и сделали заказ. После возвращения на трибуну Леонид Викторович прожег нас осуждающим взглядом, покачал головой, но все же промолчал. Понять его было несложно, ведь мы не только отлучились куда-то без разрешения, но и накупили вредной еды, которую он явно не одобрял, что не забыл продемонстрировать во время обеда. Вообще-то он должен понимать, что дети, поевшие в обед, к ужину уже, вероятнее всего, проголодаются. Ведь не зря же три старшеклассника из нашей команды так на нас смотрели. В их глазах явно был голод. Неужели тренер из тех людей, которые считают, что лишение делают бойцов более злыми, а сытость расслабляет? Наплевав на все посторонние взгляды, я с удовольствием принялся уплетать ароматную булку с подкопченой сосиской и довольно прищурился. «Тема. Сюда бы еще немного горчички, и было бы вообще шикарно», подумал я и стал с оптимизмом изучать изменения в турнирной таблице. «Было что-нибудь интересное, пока мы отлучались?» – услышал вопрос Гадимира, адресованный одному участнику магических состязаний из нашего филиала. «Эти ребята, в отличие от наших сокомандников, были более сдержаны и не бросали на хот-доги голодных взглядов, что явно указывало на их вечерний поход в ресторан «Жемчужины». «Да это же воинский турнир! Ничего особенного, кроме скорости, здесь никто не показывает», – скучающе отмахнулся от него мальчишка и после небольшой паузы добавил. Хотя нет, кое-что веселое все же было. Несколько минут назад один из участников отправил другого в полет далеко за пределы ринга буквально через несколько секунд после начала боя. И для этого ему понадобилось нанести простой удар ногой. Ого, один единственный удар, и противник даже не успел ничего предпринять. Вступил я в разговор и заинтересованно обратился к тренеру. Это случайно не один из учеников Семена Федоровича так умеет пользоваться духовной энергией? «Он самый», – кивнул Леонид Викторович и, нахмурившись, добавил. «Не нужно было вам никуда отлучаться, тем более за подобной ерундой. Сами бы увидели все своими глазами, ведь тот парнишка из младшей группы». «Ну что теперь поделаешь?» – пожал я плечами. «Пропустил и пропустил. Нам ведь хотелось есть, а пришлось бы сидеть еще несколько часов голодными. Да и вообще, вы считаете, что нужно его опасаться? Он может представлять для меня угрозу? Для тебя?» Тренер скосил на меня глаза и вернулся к спаррингу на ринге. «Для тебя нет, а вот для Гадимира определенно да. Ведь судя по тому, что я увидел, с духовной энергией мальчишка ладит, так что сам понимаешь степень угрозы. Большего сказать пока не могу. По одному-единственному удару много выводов не сделаешь, хотя если вспомнить, что он показывал в прошлом году, могу добавить, что у него явно неплохая техника и скорость в порядке. Вполне себе опасный боец». «Самое главное для нас, что именно он в прошлом году выбил твоего друга из турнира». «А какой у него ранг?» – глянув на Гадимира, уточнил я. «Воин первой ступени, почти как ты», – произнес тренер. «Хотя справедливости ради замечу, что ты, конечно, заслуживаешь более высокого ранга. Может, после окончания турнира тебе его и присудят. Если станешь чемпионом и захочешь пройти дополнительные испытания. А почему бы и нет?» – пожал я плечами. Это было бы действительно хорошей проверкой моих способностей и приятным бонусом. А то, судя по таблице, тут большинство участников равны мне по силам. А это явно не так. Леонид Викторович одобрительно хмыкнул, но так ничего и не ответил. Понаблюдав за боями около двух часов, мы с Гадимиром собрались было уходить, все же завтрашние поединки никто не отменял, и отдых был действительно необходим. Но на ринг вызвали одного из наших ребят, и мы решили немного задержаться. Пилки. Едва слышно выругался Леонид Викторович, и, посмотрев на табло, я понял почему. Девятиклассник из нашей команды должен был сражаться с одним из учеников Семёна Фёдоровича. "Думаете, Олег проиграет?" обратился я к тренеру, вспомнив имя сокомандника. "Посмотрим. Всё зависит только от него самого", напряжённо произнёс мужчина. "Но стоит сказать, что ему придётся спарринговать с одним из призёров прошлогоднего областного этапа. Ранги у них одинаковые, Оценил я информацию на таблице и недовольно поморщился. «Ну вот реально, что, блин, за дела такие? Куда ни плюнь, везде одни войны. Или первой, или второй ступени. Мне же раньше говорили, что я такой сильный и особенный один, что лишь я в свои годы могу так активно использовать шикичо. А получается, что ситуация в корне противоположная. Везде войны». «Тебе ли не знать, что воин воину рознь?» – заметил тренер поучительным тоном. Ты вот, к примеру, отлично используешь духовную энергию, да и простейшими техниками хорошо владеешь. Можно уже по этим критериям тебе боевира давать, и вполне заслуженно. Однако, по правилам Лиги воинов для получения этого ранга необходимо пройти испытания, поэтому юридически ты являешься обычным воином. А вот остальные ребята такого же ранга, присутствующие здесь, хоть и намного слабее тебя, но тоже достойны звания воина. Ведь основные различия в силе между бойцами начинаются как раз после получения ранга боевира. «Понимаю», – протянул я задумчиво. «Давно на войне застрял. Нужно двигаться дальше». Пока мы с Леонидом Викторовичем тихо переговаривались, завершилось несколько боев, и ринг заняла интересовавшая нас пара воинов. «Ну, со спасителем», – тихо сказал кто-то из ребят, и после гонга соперники решительно устремились друг к другу. «Быстрый обмен ударами», прощупывание сильных и слабых сторон, и вот наш парень ударил противника вихрем силы, который встретился с мощным щитом воли, и события понеслись. Через несколько минут боя я заметил, что все не сбавляющие темп бойцы начинают понемногу уставать. У каждого появилось по парочке синяков и ссадин. Казалось, соперники равны по силам, потому бой несколько подзатянулся. «А Олег хорош», – заметил я, обращаясь к Леониду Викторовичу. Как получилось, что он не участвовал в турнире в прошлом году или раньше?» «Потому что в тот момент сильнее были другие ребята», – ответил тренер. Олег начал расти в мастерстве не так давно. К нашему большому сожалению, в этом бою все же победил ученик Семена Федоровича. Он оказался немного выносливее, хитрее и опытнее Олега. Вымотав его, противник резко ускорился и довольно быстро завершил бой. «Пилки!» – не сдержался Гадимир. У нас первое поражение, да еще и от парня из подлеска. Семен уделяет особое внимание ребятам, у которых отсутствует магический дар и нет других вариантов стать сильнее, произнес Леонид Викторович задумчиво. Так делают и другие тренеры, но именно в его зоне ответственности имеется несколько боярских родов, занимающихся в основном использованием духовной энергии, поэтому его ребята немного сильнее многих других участников турнира. Ведь когда у тебя нет никакой альтернативы из-за отсутствия магического таланта, приходится оттачивать то, что возможно. «Мне казалось, что так делают все», – удивленно посмотрел я на мужчину. «Ведь это же логично. Если у молодого парня нет других вариантов стать сильнее, он пойдет по пути воина и будет более заинтересованным, чем ребята с магическими способностями». «Это ты так считаешь». А вот многие бояричи предпочитают не тратить время на махание руками и ногами, а принести пользу своему роду по-другому, к примеру, в бизнесе. Ответил Леонид Викторович Хмыкнув. И признаться, многие родители поддерживают такие стремления молодых людей. Интересно, почему такое предвзятое отношение к воинам? Это же действительно хороший шанс стать сильнее. Я ведь собственным примером доказал, что средний воин может победить среднего мага. «Будем надеяться, что этот парень выйдет в финал», задумчиво произнес Гадимир, подсаживаясь к нам. «Ведь Олегу не хватило для победы малости, и, думаю, он вполне уместно будет смотреться в финале». «И что тогда?» – наморщил я лоб, пытаясь понять, к чему ведет Гадимир. «Что будет, если один из ребят из Подлеска пройдет в финал? Тогда он и первый соперник второго финалиста сойдутся в бою за третье место», ответили мне. «А-а, понял». Закивал, вспоминая, что подобные правила встречал и на земле, когда смотрел борьбу на каких-то олимпийских играх. У них ведь тоже два третьих места. Встретив Панурова бредущего Олега, мы дружно похвалили его за хороший бой и постарались немного приободрить, после чего тренер взял слово. «Твой противник достаточно силен. В прошлом году он уже выходил в финал, и я не думаю, что в этом будет по-другому. Поэтому духом не падай». «Надо надеяться, что на этом турнире ты еще поборешься на ринге». После этого боя Леонид Викторович сжалился и отправил нас отдыхать. Правда, только троих, еще двое остались ждать своей очереди. Проснувшись около девяти часов, я быстро привел себя в порядок, так как уже немного опаздывал, и вышел в коридор, где собрались другие мальчишки из нашей команды. «Ну что, Иван, готов всех порвать?» – донесся до меня жизнерадостный голос Гадимира. «Доброе утро», – зевнув, поприветствовал всех. «Готов. А ты-то чего такой бодрый и жизнерадостный? Выспался хорошо, или как?» «Не поэтому», – отмахнулся от меня мальчишка и самодовольно протянул. «Просто оказывается, я звезда вчерашнего вечера. Меня, в отличие от некоторых, даже по телевизору показывают». «А, ну вот и выяснилась моя ошибка. Дело не во сне, а в его отсутствии. Оказывается, ты полночи не спал, все новости высматривал и себя искал» подколол я его. «Лучше бы отдыхал, сегодня очень напряженный день. Кстати, как дела у остальных, все победили?» «Все, кроме меня», – произнес хмурый Олег, как оказалось, единственный из команды, проигравший вчера бой. «Надеюсь, в первых боях вам не попадется кто-нибудь из Подлеска, а если так все же случится, то вы размажете его по рингу». «Не переживай», – хлопнул его по плечу Гадимир. «Сам слышал слова тренера. Твой вчерашний соперник действительно силен. Он, вероятнее всего, пройдет в финал. Тогда-то ты и получишь шанс на бой за третье место. А в столице, возможно, отомстишь ему. Ведь по силам вы были почти равны. Тебе просто не повезло». «Ты прав», – серьезно кивнул Олег. «Нужно взять себя в руки и не раскисать. А то к возможному бою за поездку в столицу я буду не готов». «Доброе утро», – услышали мы бодрый голос Леонида Викторовича. «Ну что, молодежь, давно ждете? Готовы идти на завтрак?» «Да!» – бодро воскликнули ребята, и мы дружно отправились в ресторан. Заняв один из свободных столиков, на этот раз, правда, уже не у окна, мы сделали заказ и принялись обсуждать вчерашний турнир. «А что будет с нашей возрастной группой?» Через несколько минут решил я внести свою лепту в обсуждение. «Я имею в виду, что вчера в нашей возрастной категории было 126 участников, а сегодня их осталось 63». Это число как-то не делится на два. Что будет с лишним? С этим у организаторов никаких проблем нет. Система давно отработана», – произнес Леонид Викторович. «Я ведь вчера уже вам объяснял, что есть специальная компьютерная программа, которая в произвольном порядке составляет пары для спаррингов и делает это только на пять ближайших поединков. Шестую пару она уже вбивает после завершения очередного боя» и получается, что никто из участников не может определенно сказать, когда он будет вызван на ринг и кто его соперник. Так создается интрига, которая держит в напряжении и участников, и зрителей этого шоу. То же самое касается и последнего участника тура. Никто почти до самого конца соревнований не узнает, кто он. Правда, есть один нюанс. Потом этот участник обязательно будет сражаться в первом спарринге следующего тура. «Ну да», – протянул один из старших мальчишек. «После второго тура из 62 участников останется 31, и к ним еще прибавится тот везунчик. Таким образом останется 32 участника. После третьего тура их останется 16, потом 8, а дальше начнутся полуфиналы». «Вопросов больше не имею», – ответил я и вернулся к еде. «Выходя из заведения, мы чуть не столкнулись с Семеном Федоровичем и его учениками, которые целенаправленно шли в нашу сторону, хоть места для того, чтобы разминуться, хватало». «Неужто идут наши главные соперники?» – ухнул тренер противников и обратился к Леониду Викторовичу. «Твой мальчишка вчера не сильно переживал из-за поражения?» «Не сильно», – ответил я, проходя мимо. Мы ожидаем выхода в финал вашего парня, чтобы потом наш смог взять третье место на области и получить шанс на реванш в столице. Так что удачи. Маршанск на вас надеется. Приятного аппетита, хмыкнул Леонид Викторович, и наша команда, не ожидая ответа, поспешила к лифтам. Лично мне второй тур соревнований показался более интересным. Хотя бы потому, что почти до самого его завершения я не знал, с кем буду сражаться. Да и вообще, буду ли? может я и есть тот самый 63-й счастливчик. Кстати, эта ситуация меня не напрягала, ведь в своих силах я был уверен. Как оказалось, счастливчиком, который не напрягаясь пойдет дальше, мне стать не выпало. Эх, предпоследний бой. А ведь были неплохие шансы. Посмотрел я на экран и принялся разминаться. Хотя с другой стороны, наконец-то, закончатся почти два часа ожидания. Везунчиком... Перешедшим в следующий тур оказался незнакомый мальчишка, получавший поздравления со всех сторон и явно очень удивленный происходящим. «Хорошо, хоть это не боец из команды Подлеска. Пусть уж лучше они поспарингуются и потратят энергию, чтобы тому же Гадимиру было легче», – подумал я, занимая свое место на ринге, готовясь к бою. К сожалению, мой очередной противник оказался настолько слаб, что я даже не понял, как он одержал предыдущую победу. «Немного поспарринговав на голой физической силе, я довольно быстро завершил бой. Это было очень слабо. Он даже духовную энергию не задействовал. Неужели почти все бойцы нашей категории такие? Пилки. Тогда это будет мой первый и последний турнир. Какой смысл кому-то что-то тут доказывать? Остается надеяться, что вызывающее поведение Семена Федоровича – не пустое бахвальство. И его ученики все же кое-что умеют. Их, конечно, всего двое в младшей возрастной категории но хоть с одним-то я рано или поздно должен встретиться. После небольшого перерыва, который мы провели в личной гардеробной, выделенной нам организаторами турнира, подошло время третьего тура, в котором я, к своей радости, наконец был поставлен в пару с учеником из Подлеска. Мальчишка оказался шестиклассником. Он был совершенно обычным, ничем не примечательным ребенком». Гадимир предупредил, что именно этот мальчишка выбил его с прошлогоднего имперского турнира, и что уже тогда он хорошо владел стандартными техниками. После беглого изучения информации о его семье в инфосети выяснилось, что парень из рода слабых магов, активно практикующих работу с духовной энергией, что их талант в магии достаточно скромен, поэтому уже несколько десятилетий они приспосабливаются и пытаются использовать духовную энергию. Если дело обстоит именно так, то мне попался сильный соперник. Думаю, его тренируют не меньше, чем меня в свое время, а значит, я не буду разочарован его умениями. После гонга, возвещающего начало схватки, мальчишка стремительно рванул ко мне и в последнее мгновение нырнул вниз, пытаясь сбить меня с ног каким-то странным подкатом. Прыжок и щит воли под ноги помогли мне избежать позорного падения, а также мощного тарана силы, посланного снизу вверх. Этот удар, по идее, должен был вытолкнуть меня за пределы ринга. И если бы я не сражался в свое время с боевирами, сейчас был бы с позором выброшен с ринга в первые же секунды спарринга. Интересный прием. Не растерявшись из-за моей реакции, мальчишка подскочил ближе, пытаясь воспользоваться тем, что я, не имею опоры под ногами, еще парю в воздухе, и атаковал. Рефлекторно сделав шаг, Я вышел из-под ударов соперника ему за спину и перешел в контратаку. Неожиданность сыграла свою роль. Пропустив несколько болезненных ударов, судорожно защищающийся мальчишка оказался на полу. Мне, конечно, следовало его добить, однако я осознанно замедлился, показывая, что использование шага для меня пока еще затруднительно. Надеюсь, участники столичного отбора отметят для себя этот момент. Мальчишка, воспользовавшись моей краткой дезориентацией, сумел выйти из-под атаки. Поработав еще некоторое время, я оценил высокий уровень паренька, затем отбил несколько вихрей силы и, сократив дистанцию, отправил его в нокаут. «Победил Боярич Морозов!» – услышал я торжественный голос рефери. «Маршанский филиал имперской школы!» «Молодец, Иван!» – довольным тоном протянул Леонид Викторович, наблюдая за тем, как его соперник хлопочет над поверженным учеником. «Порадовал старика. Одного из претендентов на медаль победил. Хотя я в тебе, конечно, не сомневался». Я пожал плечами и кивнул в ответ на похвалу. «Ничего сложного в этом бою не было. Если, конечно, не считать того, как лихо этот мальчишка подловил меня в начале. Сразу видно, что он серьезно тренируется с самого детства, не так, как большинство присутствующих здесь бояричей. Жаль, что показал всем шаг, но рефлексы сработали сами собой». «Ладно, не суть». «Главное, что победил, а значит, все идет по тщательно разработанному плану». Подумал я и, взяв телефон, стал выяснять ситуацию. После третьего тура нас, бойцов младшей весовой категории, осталось всего 32. Слава спасителю, что Гадимир так же, как и я, одержал победу. Но без потери обойтись не удалось. Выбыл еще один из старшеклассников. Нас осталось всего трое». «Слушай, Иван», – тихо позвал меня во время антракта «Огнеяр» с горящими от возбуждения глазами. «Я тут с некоторыми ребятами пообщался. Оказалось, что они ставили деньги на твои победы в предыдущих боях. Перед этим туром я тоже решил проверить, как это работает, и заработал около 80 талеров. Ты представляешь?» «Поздравляю!» – с легкой улыбкой поздравил я его, увидев, как мальчишку радуют первые заработанные деньги. «Да, это, конечно, невероятно легкий и рискованный способ заработка, и без денег, выделенных отцом, у него ничего бы не получилось, точнее, сумма выигрыша была бы значительно ниже, но тем не менее, первые деньги – это первые деньги». «Так я чего подошел? Может, и ты хочешь что-нибудь на себя поставить?» – спросил он и шепотом добавил. «Можно и на себя ставить, я узнавал». «А ты с каким букмекером сотрудничаешь?» – решил уточнить «В какой конторе имею в виду?» «В марафоне, конечно», – хмыкнул мальчишка. «Это же, по сути, единственный нормальный букмекер, выплачивающий невероятно большие выигрыши. Его даже императорская налоговая служба поддерживает. Так что советую. А вот с остальными лучше не связываться. Они всего лишь мелкие сошки. То выплаты задерживают, то у них какие-то проблемы. Деньги, к примеру, только частями переводят. И все транши у них меньше 50 тысяч талеров. Разбивают они их, видите ли. Не могут сразу все выигранное отдать». «А ты что, собираешься выиграть больше пятидесяти тысяч?» – удивился я. «Пока не знаю», – Огнеяр задумчиво почесал голову. «Вообще-то, конечно, не планировал. Но знаешь, раз удача сама идет в руки, то почему бы и не попробовать? Буду ставить на свои победы и на твои. Посмотрим, что получится». Предупредив Гадимира, что сейчас расскажу ему один секрет, я достал из кармана телефон и показал разблокированный экран. «Так ты тоже тут сидишь?» – шепотом воскликнул мальчишка, заметив значок марафона. И как? «Сколько выиграл? Колись! Как ты вообще к этому пришел и почему мне не сказал ничего?» Сколько я заработал, надеюсь узнать, после окончания турнира. Ставки я успел сделать еще в первый день соревнований, когда мы сидели на трибуне. Это меня дед Тарас подбил. Ты же знаешь, что он из автюков. А они народ хитрый и в таких делах очень прошаренный, своего никогда не упустят. Вот он мне и сказал, что верит в мою победу и поставит на нее внушительную сумму. Я решил, что не хуже и сделал точно так же. «А тебе не сказал, потому как все же это секрет. А после окончания турнира я бы поделился с тобой радостью. Да и сумма ставки у меня большая, вот и не хотел сглазить». «И какая?» – заинтересованно уточнил Гадимир. «Тысячи три?» «Пятьдесят тысяч», – просто ответил я. «Сколько?» – не удержавшись, воскликнул мальчишка и уже тише добавил. «Ты где такие деньги взял?» «Ну…» – я философски пожал плечами. Что-то у меня самого на счету было, благо отец не забывает и шлет небольшие суммы на расходы. Что-то мы вместе с Феофаном заработали в походах в пустошь. После легализации эти деньги перешли на мой основной счет, вот я и решился. Если я уверен в своих силах и знаю, что никого сильнее меня здесь нет, то почему бы не сорвать крупный куш? К тому же эти деньги очень скоро мне понадобятся для одного масштабного дела. А почему ты сказал, что узнаешь сумму выигрыша после окончания турнира? поморщившись, уточнил Гадимир. «Ты поставил на свою победу в младшей категории? Там же очень большое количество участников. Коэффициент должен быть около пяти. Ты же просто так около двухсот пятидесяти тысяч можешь выиграть». «Коэффициент был около шести с половиной», вспомнил я. «Но выиграть я планирую намного больше, ведь я поставил экспресс». Встретив непонимающий взгляд юного неофита, пояснил. «Экспресс»? это комбинированная ставка из двух и более событий, в которой проигрыш любого выбора означает проигрыш всей ставки целиком. А вот победа сулит действительно большие деньги, ведь коэффициенты ставок перемножаются. Риск, конечно, значительно выше, чем при одиночных ставках, но и выигрыш больше. И на что ты поставил? На то, что буду побеждать абсолютно во всех боях. Ну и, соответственно, получу первые места в области и в империи. Это, если я не ошибаюсь, более 10 ставок. Гадимир посмотрел на меня крайне удивленно, а затем спросил. «Ты понимаешь, какие это большие деньги?» «Конечно, понимаю», усмехнулся я. Поэтому без обид ставил исключительно на себя. «Да я понимаю», кивнул мальчишка. «Это же сколько у тебя денег будет? Мне вот отец четыре сотни ежемесячно выделяет, и я не знаю, куда их девать, а ты что делать будешь? Зачем тебе такие огромные деньги? Ведь не случайно же ты пошел на такой риск? Вдруг в столице найдется кто-то сильнее тебя?". «Хм, а ведь ему наличные расходы выдают значительно меньше, чем мне», заметил я и произнес. «Ты прав, это действительно большой риск, ведь я поставил на экспресс почти все, что у меня есть. Но как бы там ни было, мне уже сейчас необходимо думать о благосостоянии рода Морозовых. Понимаю, что через какое-то время отец перестанет меня явно поддерживать, и мне придется выживать самому. Вот, знаешь ли, пытаюсь как-то крутиться». «К тому же я уже присмотрел себе одно интересное дельце, и мне будут необходимы большие средства на его запуск». «А что это за дело?» – тут же навострил уши мальчишка. «Скажу позже», – ответил ему. «К тому же мне нужно будет обязательно поговорить с твоим отцом по этому поводу. Так что поверь, тебя в известность я обязательно поставлю». «Что это вы тут секретничаете?» – произнес подошедший тренер. «Надеюсь, обсуждаете тактику предстоящих поединков, ведь об этом пора задуматься. В вашей группе осталось всего 16 участников. Победители следующего тура будут сражаться за выход в четвертьфинал». «Мы готовы», – сказал я тренеру. «Гадимир как раз повышает мою мотивацию и напоминает, для чего я сегодня должен всеми силами стремиться к победе». «Да», – тут же подтвердил мои слова мальчишка и продолжил. «Это хорошо, что вы подошли». «Я как раз хотел уточнить, как будут проходить четвертые и пятые туры в группах. Участников же с каждым разом становится все меньше, и, соответственно, боев и времени на отдых тоже. У нас ведь будет хоть какой-то перерыв между боями. Ведь я прав, нас же не могут бросать на ринг без подготовки. Это крайне нерационально». «Не беспокойся, дадут вам отдохнуть. Все будет как в прошлом году», – успокоил Агнияра тренер. После четвертого тура воинских состязаний начнется турнир магов, так что времени на отдых у вас будет предостаточно. Это радует», – произнес мальчишка, и тут прозвучал сигнал, означающий скорое начало следующего тура. «А то в прошлый раз турниры шли один за другим, и было время хотя бы немного отдохнуть. Сейчас же организаторы явно не торопились начинать схватки магов, так что я начал беспокоиться». «Четвертый тур оказался для нашей команды весьма удачным, так как все одержали победы. Парень из Подлеска, победивший Олега, тоже прошел в следующий тур». «Хорошо, идем», – произнес Агнияр, довольно опускаясь рядом со мной, добавил. «Надеюсь, ученик Семена Федоровича достанется тебе, а то слишком уж он силен. Не хотелось бы вылететь из турнира, приблизившись к призовому месту». Я согласно кивнул. «Этого и мне не хотелось» ведь победившие в следующем туре обязательно поедут в столицу. Первые бои турнира магов меня, честно сказать, разочаровали. Дело в том, что лишь малая часть присутствующих оказалась способна на нечто стоящее. Остальные показывали средний уровень, проигрывая в силе даже не вовремя вспомнившемуся мне Стасу, тому самому предводителю шайки золотой молодежи, которую мы с Феофаном как-то спасли в пустоши». Да даже увешанный золотом павлин оказался довольно сильным по сравнению со сражавшимися здесь ребятами, а ведь я тогда думал, что он откровенно слаб. Все, что я увидел, это простейшие заклинания – слабенькие молнии, мерцающие щиты, воздушные кулаки и огненные шары. Я морально был готов увидеть нечто подобное на школьном отборе. Там все понятно, из всех желающих выбирают самых лучших. Но тут, на областном этапе имперского турнира – Мне казалось, сражение должно быть более зрелищным. Правда, обнадеживал тот факт, что, скорее всего, многие из присутствующих здесь ребят просто не хотят пока раскрывать свой истинный уровень и не показывают способностей, как, в принципе, делаю и я. Интересных боев было мало, завязывались они лишь тогда, когда на ринге встречались два примерно одинаковых по силам соперника. Уже под вечер первый тур магического турнира был завершен. Настала пора продолжить схватку бойцам. На этот раз мне достался довольно сильный мальчишка из старых дорог. Пусть его удары и были для меня слабы, однако скорость и техника щитоволи оказались отработаны превосходно. Соперник был невероятно хорош в обороне и несколько минут успешно уходил от всех моих атак. Конечно, я мог бы завершить бой довольно быстро, но мне нравилось сражаться с ним только за счет физической силы. Это позволяло дополнительно потренироваться и одновременно скрыть свои силы. Мне не хотелось открывать окружающим все свои козыри». «Это был хороший бой», – сказал мальчишке, когда его привели в чувство. «Спасибо», – расстроенно буркнул он и, опустив голову, ушел с арены. Гадимир традиционно справился со своим соперником, однако на этот раз легко ему не было. Довольно внушительный синяк, быстро наливающийся синевой, это подтверждал. «Ну как ты?» – спросил у него. «Все хорошо». «Нормально». Не переставая ощупывать лицо, произнес он как-то устало. «Зелье действует отлично, губы уже полностью зажили. Из носа кровь идти перестала, а значит, скоро и синяк сойдет». «Ты еле справился», – констатировал я недовольно. «Соперник, конечно, был довольно сильным, но зачем так подставляться под удары?» Мальчишка еще раз пощупал пострадавшее лицо и, недовольно пожав плечами, произнес. «Само как-то получилось». Дождавшись окончания боя, оставшегося в строю сокомандника, мы обрадованные победами отправились спать, ведь на сегодня для нас все закончилось, дальше вновь сражались маги. В нашей возрастной группе осталось всего восемь бойцов, самые сильные со всей области, поэтому в этом туре бои были очень тяжелыми и зрелищными, что Гадемиру, что нашему старшекласснику поединки дались очень тяжело. И если огнеяр каким-то чудом все же победил, то второй старшеклассник, так же, как раньше Олег, проиграл ученику Семёна Федоровича. «И радостно, и грустно», – признался Олег. «С одной стороны печально, что один из нас проиграл, а с другой радостно, что шанс на третье место у меня все же есть». Туры магического и воинского турнира шли друг за другом, поэтому после нескольких часов отдыха настала очередь полуфиналов. «Первый бой был мой» я доказал свое право на выход в финал. А вот Гадимиру не повезло, парень из Подлеска его все же победил. После победы над Огнияром мальчишка, посмотрев на меня, провел большим пальцем по своему горлу, обещая мне будущее поражение. Судя по вспыхнувшим эмоциям зрителей и журналистов, это им понравилось, ведь яркие эмоции делают турнир более живым и интересным. Олег, кстати, все же получил шанс на поездку в столицу и довольно легко победил бывшего соперника, второго финалиста старшей категории. Финал. В правом углу ринга боярич Иван Морозов, маршанский филиал имперской школы. В левом углу представитель города Подлеск, боярич Марат Ножев. Прозвучал звук гонга, и мой противник, как и его младший товарищ, с которым я сражался раньше, ринулся в бой. Он атаковал быстро и агрессивно, словно старался не дать мне лишнего времени на раздумья и оценку ситуации. Судя по тому, что я увидел во время турнира, этой философии боя придерживались все ученики Семена Федоровича. Напор, скорость и прессинг – их главные отличительные особенности. Думаю, увидеть все это Феофан, он бы грязно выругался и наказал того человека, который научил воина так бездумно тратить энергию. Но так как моего наставника не было, я решил преподать урок сам. Поскольку моя скорость была значительно выше, я спокойно уходил от всех атак мальчишки, что выводило его из душевного равновесия и явно злило. Когда противник решил немного успокоиться, я как бы случайно начал отходить назад и несколько раз неуклюже упал, избегая особо яростных атак. У противника открылось второе дыхание. Он начал наступать еще более решительно, а я все так же, путаясь в ногах, невообразимым образом уходил от его ударов. «Все же не зря тренировался у деда Тараса. Довольно, подумал я. И когда мальчишка действительно ослабел, легко пробил щитволи, отправив соперника в полет». «Дорогие дамы и господа», – торжественно заявил рефери, – «победу в младшей группе гомельского этапа воинского имперского турнира одержал боярич Иван Морозов, маршанский филиал имперской школы».